Глава 32. «Заказала билеты до серебряных скал на послезавтра», — сообщила я, зайдя в кабинет к Кристиану. Он сидел за столом и с отрешенным видом смотрел на книгу смерти. Она была закрыта, что меня в глубине души порадовало. Значит, не вернулся к прежним безумным идеям. «На утренний рейс?» — спросил Кристиан, встрепенувшись. «Да, то же время, что и в прошлый раз», — ответила я, подходя ближе. К которому часу мне сегодня быть готовой? К полуночи? — Давай раньше, около одиннадцати. Он сцепил пальцы в замок и положил на них подбородок. — Надо учесть еще время на дорогу. — А мы разве не на наше кладбище пойдем? Я удивилась. — Нет, я подумал, что все же лучше будет это сделать на центральном кладбище, где она похоронена. — А нас туда пустят в такой час? — засомневалась я. — Нас пустят заверил Кристиан. «Хорошо. Я тебе еще нужна?» «Нет. Иди отдыхай пока». Прошло три дня с тех пор, как мы навещали императора. За это время решение Кристиана поговорить с духом сестры только окрепло, и именно сегодня он собирался это осуществить. Я видела, как с каждым часом он волнуется все больше, то и дело уходит в себя и теряется в своих нелегких мыслях. Я старалась лишний раз не трогать его, давая время настроиться на столь нелегкий для него шаг — Хотя сама, признаюсь, тоже очень волновалась. Во-первых, снова поход на кладбище. А во-вторых, знакомство с Оливией, пусть и с ее духом. Полагаю, мне не удастся остаться незамеченной. Ну и за Кристи она тоже переживала. Очень. Только бы все прошло хорошо. Вздохнула я, застегивая жакет. Несмотря на то, что в Эсмаре уже приближалось лето, неделя выдалась прохладной и местами дождливой. Наступающая ночь тоже не стала исключением. Когда мы вышли из дому, начал моросить дождь. Хоть бы грозы не было, поёжилась я и открыла зонт. Опять, как тогда. Сегодня гроза не станет нам помехой для этого ритуала. Кристиан забрал у меня зонт и накрыл им нас обоих. Коляску в этот час было найти проблематично, поэтому к городскому кладбищу мы двинулись пешком. «А тот темный эфир, который ты покупал у Льерда Готсбери, ты его тоже взял?» — поинтересовалась я. «Нет, сегодня он мне не пригодится». «А для чего этот эфир? Можно узнать». Льерд Готсбери беспокоился, когда продавал его. «Почему?» «Потому что его используют в исключительных случаях». Голос Кристиана стал глуше, когда надо упокоить восставшего из мертвых. И если порвется грань миров, и некроманты начнёт засасывать в мир мертвых. И в обоих случаях это опасно. «А тебе он для чего был нужен?» «Мне стало не по себе. Ты все же полагал, что Лив придется возвращать назад?» «Нет, я боялся разрыва грани, поскольку во время того ритуала она истончается» становится почти прозрачной и может в любой момент треснуть. А восставший из мертвых это не то же самое, что воскресший. Вот как. Не знала о таких тонкостях. Так ты использовал в тот раз эфир? Нет, не успел. Все закончилось слишком рано, и в нем не было нужды. К кладбищу мы подошли, когда часы на городской башне показывали без четверти двенадцать. Кристиан был прав, и сюда его смотритель пропустил без лишних вопросов. Они даже обменялись короткими любезностями, после чего Кристиан повел меня по одной из дорожек. «Ты ведь помнишь о трех правилах?» — спросил он, заставляя меня взять его под руку. «Помню, не отходить от тебя ни на шаг, ни на что не реагировать, в глаза никому не смотреть. Что касается последнего, духу тоже нельзя в глаза смотреть. Это касается только нечисти». «Точно, тут же может быть нечисть. Подлунники, хмары». Я сильнее вцепилась в локоть Кристиана и принялась оглядываться по сторонам. «Не следует ли за нами, какая местная нечисть?» Но кругом было тихо. Никто не шуршал, истошно не визжал и не бросался под ноги. Слышен был лишь тихий стук дождя, а каменные плиты. «Далеко нам идти?» — спросила я, понизив голос почти до шепота. «Нет, до конца этой дорожки, прямо. Там находится императорский склеп». Оливия похоронена недалеко от него. Вскоре впереди в темноте показались строгие очертания белого строения, подсвеченного тусклыми фонарями. Сюда. Кристиан свернул налево, затем за угол склепа и остановился. Мы пришли. Могилка была небольшая, ухоженная, вся в цветах. Неужели Кристиан часто сюда приходит? За ней ухаживают по приказу Анлейна. Будто, прочитав мои мысли, пояснил он, «Мне тяжело приходить сюда часто». Постоял немного в задумчивости, затем опустился на колени и, открыв свой чемоданчик, принялся доставать нужные для ритуала вещи. Без слов передал мне знакомую черную шкатулку, я также молча откинула крышку, чтобы он смог взять Гефель. Кристиан на миг закрыл глаза, а когда открыл, они были полны решимости. Его рука с гейфелем замелькала в воздухе, чертя нужные для призыва символы. Губы зашептали заклинание. Воздух словно уплотнился. Тишина стала почти звенящей. Даже дождь прекратился. Кристиан закончил ритуал и с затаённым беспокойством уставился во тьму. Долгое время ничего не происходило, и я видела, что он начал нервничать. Мне тоже было не по себе. Вдруг что-то пошло не так? Вдруг Лив не придет. Или это невозможно? Но внезапно по траве прошуршал легкий ветерок, и перед нами стал проявляться женский силуэт. Тонкие руки, хрупкие плечики, круглая личико и струящиеся до пояса волосы. Девушка была совсем юна и очень хороша. Кристиан судорожно вздохнул и проговорил севшим от волнения голосом. — Лив, это ты? — Пришел, значит, — усмехнулась девушка. — Я уж думала, не дождусь. «Лив, я...» Кристиан поднялся с колен. Я нерешительно сделала то же. «А ты постарел, братик!» — воскликнула она, подплывая ближе, и засмеялась. «Ну ладно, не обижайся. Шучу. Не постарел, а возмужал. А кто это?» Лив теперь оказалась около меня, с любопытством разглядывая. Это было странное чувство — находиться так близко к призраку. Я даже ощущала влажный холодок, исходящий от нее. Постой! «Неужели?» — Оливия бесшумно подпрыгнула. «Это твоя невеста или жена, да? Обалдеть!» Она также бесшумно захлопала в ладоши. «Это так здорово!» «Лив, это не... Точнее, пока не...» Кристиан явно был растерян. «Да и понятно, он шел сюда с другими намерениями». «Здорово!» — Лив продолжала счастливо подпрыгивать в воздухе, будто не слыша его. «А свадьба у вас была?» «Что подарили? Отмечали во дворце? А...» «Оливия!» — вдруг гаркнул Кристиан так, что даже я вздрогнула. «Помолчи хоть немного. Я о другом хотел поговорить». Лив же удивлённо хлопнула ресницами и воззрилась на него вопросительно. «Ты совсем не меняешься», — выдохнул Кристиан. «Такая же невыносимая болтунья». «А ты такой же невыносимо ворчливый зануда!» Она прицокнула языком, Вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «Ну и о чем хотел поговорить?» Кристиан посмотрел на нее проникновенно. «Как ты?» «Нормально». Лиф передернула плечами. «Как тебе там?» «Ой, да нормально, я же сказала!» «Ты не обижена?» «Не злишься?» Осторожно спросил Кристиан. Его голос вновь осип. «На кого?» Кристиан не ответил, будто онемел. «На него?» — ответила за него я. — Твой брат все эти годы жил с мыслью, что виновен в твоей смерти. — Серьезно? На лице Лив появилось изумление. Она вернулась к Кристиану и заглянула ему в глаза. — С чего ты это решил? — Тот яд. Я не успел его забрать. Надо было предупредить. Не позволять. Каждое слово давалось ему с трудом, а от волнения на висках появились капельки пота. Я сама его взяла. Оливия тоже заговорила тише и печальней. Ты всегда мне говорила, чтобы я ничего не трогала в твоей лаборатории. Но я не послушалась. Я никогда тебе не слушалась. И вела себя взбалмошно. Характер у меня такой. Ну и ревновала тебя немножко. К твоей некромантии. К девушкам тоже ревновала, но к некромантии сильнее. Она усмехнулась и обволокла своими прозрачными ладошками руки Кристиана. Ты и так уделял мне много времени, но мне хотелось больше. Я эгоистка. И единственное, в чем ты виноват, что разбаловал меня. Я могу вернуть тебя, ответил Кристиан, безуспешно пытаясь взять уже ее бестелесные руки в свои, если ты захочешь. Ты предлагаешь воскресить меня? уточнила Лив с недоверием. Да, я нашел ритуал. Должно получиться. «Нет». Оливия нахмурилась и с таким выражением лица стала похожей на своего брата. «Зачем мне это?» «Мы можем жить вместе, как раньше», — попытался объяснить Кристиан, правда, не очень уверенно. «Нет, спасибо. Я ведь вернусь в том же возрасте, что и умерла. А вы вокруг? Вы все. Ты, анлин остальные знакомые, друзья, все уже другие. Изменились, стали старше. И что мне с вами делать?» Да и мир тоже изменился за это время. Нет, не хочу. И вообще. Лив лукаво улыбнулась и покружилась, расправив юбки. Мне уже поступило предложение на перерождение, и я думаю согласиться на него. Перерождение? Кристиан опешил. Так быстро? Ну да, Оливия хихикнула. Я умерла в юном возрасте, невинной. Серьезных грехов за мной не числится. Вот и сказали, что можно уже и перерождаться. «Вот вы кого хотите, девочку или мальчика?» Она почему-то посмотрела на меня. «Мы?» — не поняла я. «Ну да, вы с Крисом. Кого хотите? Сына или дочку?» — Повторила Лив. «Мы... ну...» Я бросила растерянный взгляд на Кристиана. «Мы еще не думали об этом». Кашлянул он, и я тоже ощутила, как запылали мои щеки. «Слишком рано», — добавила я. «Ничего себе рано!» — всплеснула Лив руками. «Так вы женаты или нет?» «Я же сказал, что нет». В голосе Кристиана послышались знакомые нотки раздражения, но все же добавил еще нет». «Небось, все из-за тебя. Тянешь время, да?» — фыркнула Оливия. «Ты такой тяжелый на подъём! Решайте скорее, ясно? И со свадьбой, и с остальным. У меня мало времени». «А при чем тут ты?» «При том!» И Лив показала брату язык. «Тугадум! И не морщи лоб, морщины будут!» Я не удержалась от смешка, а Кристиан нахмурился только сильнее. Но тут по ногам вновь пронёсся ветерок, а следом раздалось. Наконец-то я нашла вас, милая парочка!» И из темноты появился новый призрак. «Мариэлла бон Имя старушки, на чьей могилке мы совершали давнишний ритуал, сразу всплыло в памяти. «Она самая, голубушка, она самая!» скрипуче засмеялась та. «Прорицательница!» Поморщившись, проговорил Кристиан. «Она самая, милый, она самая! И пророчество мое сбылось-то! Дорожки-то сошлись, разве нет?» Она довольно потерла ладони. «Как вы здесь оказались?» Кристиан нарочно оставил ее вопрос без ответа. «Это не ваше кладбище». «Так гуляю я, гуляю. К соседям вот захаживаю. Тебя заодно искала...» Хрипло засмеялась старушка. «Чтобы привет от Берга передать. И заодно напомнить, что у тебя милок Должок перед ним». Она помахала указательным пальцем. «Ты обещал купить особняк его дочке, но до сих пор не сделал этого». «Да, действительно». Кристиан устало вздохнул. «Передайте Бергу, что завтра же этим займусь». «Ну, давай. Ага. Пойду тогда я. Дальше гулять». «А можно мне с вами?» — оживилась тут Оливия. «Мне очень хочется знать, что вы напророчили этой милой парочке». Она с хитрым видом показала на нас. «Что за дорожки?» «Хе-хе, можно!» Старушка тоже улыбалась. Лив, я должен тебя вернуть туда, откуда призвал», напомнил сестре Кристиан. «Ты не можешь просто гулять». «Вот зануда!» — капризно протянула она. «Ну почему? Она же гуляет!» И кивок в сторону старушки. «Я тебя потом научу!» Заговорщицки шепнула ей та «А теперь давай провожу тебя. Заодно и расскажу все. «Отлично!» — и Лив взяла старушку под руку. «Ну давай, братик, отправляй меня. Я готова. Прощаться не будем, все равно обнять не смогу. Может, потом, когда-нибудь? А ты решай скорее. Решай!» Кристиан медленно кивнул и взял Гефель. Один символ, другой. «Я вообще-то на перерождение скоро», — прошептала между тем Лив Мария Либон. «Ничего, чуток еще успеешь погулять», — ответила старушка. А когда Кристиан вывел последний символ, и оба призрака начали потихоньку таять, Лив спохватилась, весело глядя на меня. «Ой, я же забыла спросить твое имя!» «Лера», — ответила я, ощущая легкую грусть. «Меня зовут Лера». «До встречи, Лера! Пока, брат!» — помахала на Оливия, и растаяла в воздухе вместе с новой подругой. Пока. Кристиан опустил руку с Гефелем. Я протянула ему открытую шкатулку, и он молча положил туда кристалл. «Спасибо», — сказал потом тихо. «Это моя работа». Я улыбнулась и с хлопком закрыла шкатулку. «Я не об этом. Я олив». Я на это лишь понимающе кивнула. «Надеюсь, тебе стало легче?» «Стало». Он тоже кивнул и принялся собирать ритуальные атрибуты в свой чемодан. Мы шли по дорожке к воротам и молчали. Я не решалась заговорить первой, давая Кристиану пережить встречу с сестрой. Поэтому для меня стало полной неожиданностью, когда он вдруг резко притянул меня к себе и, шепнув на ухо «Хмары сзади», рывком подхватил на руки. «Хмары!» — я крепко прижалась к нему, затем испуганно выглянула из-за его плеча. «Где?» Но дорожка была совершенно пуста, да и шорохов никаких было не слыхать. А потом я заметила ухмылку на лице Кристиана и поняла, что меня снова разыграли. «Тебе нравится меня пугать, да?» — я сделала обиженное лицо. Но он продолжал смотреть на меня с улыбкой, и глаза его тоже улыбались, что бывало столь редко. И я не могла не улыбнуться ему в ответ. «Тебе неудобно», — заметила только чуточку ворчливо, — «нести меня и чемодан». «Могу передать чемодан тебе». «Лучше поставь меня на землю». «Нет, считай, что у нас свидание». «Свидание?» — я рассмеялась. «На кладбище?» «Не самое романтичное место». «Привыкай», — ухмыльнулся он. «У них романтов своя романтика».